Ю Шутова. Все зависит от кошек. Правильная музыка похожа на жизнь. А правильная жизнь — это всегда музыка. Моцарт. Мысли. Allegro кон брио Весело и живо. Я успела вовремя. Не опоздала. Пожалуй, первый раз в своей жизни. Обычное мое состояние — догони поезд. А тут... Надо же, проскочила. Город закрыли на полный карантин уже на следующий день после моего бегства. А все, Леха, все в моей жизни правильное от Лехи. Прямо как Евангелие. Евангелие от Лехи. Вот он мне звонит с этого своего Иерихона и орет. Не здрасте, ничего такого, сразу орёт Танька, ты еще в городе? А где мне еще быть? Спокойно так отвечаю. А он — дура, съябывай оттуда немедленно! Интересные дела, куда это мне съябывать? А этот придурок, знай, орёт весь свой Израиль слюной забрызгал. Идиотка недоделанная, в осинки вали! Быстро, сегодня, сейчас, кошку хватай и съябывай! И связь прервалась, не выдержала лёхиного напора. Осинки? С какого перепуга осинки? Эта деревня такая брошенная где-то на краю Псковщины. Меня-то далёхо на охоту возил лет пять назад, ещё до отъезда своего в земли про отцов. Тогда компания подобралась супер. Пятеро мудаков. Мужиков, извините. И я. А я ж в мужском бизнесе, мне ж соответствовать надо. Правда, собственно, на охоту мы один раз вышли, потом всё больше квасили и на банки из-под пива охотились но лично мне и одного выхода хватило. Посадил меня Леха на лужок и говорит, «Ща полетят гуси, готовьсь!» И ушел куда-то. Сижу, холодновато, апрель месяц, зеленка только-только вылезать стала. Кругом трава прошлогодняя пожухлая, потерявшая и цвет, и всяческую растительную силу. В дальние дали птички весенние заклички начали. Вдруг прямо надо мной гусь нарисовался. Летит, низко, толстый, как дирижабль, и лапки поджатые. Я так автоматически ружье вверх и целю ему прямо в пузо. И думаю, а вдруг попаду? Неофитом везет, черт бы их побрал. Как сжахну дробью, и разлетится это красивое пузо кровавыми ошметками. Опустила ружье. Смотрю, как он сквозит надо мной беззвучно. Леха откуда-то вынурнул. Чего, дура, не стреляла? Испугалась, говорю. Вдруг попаду. Это он мне в эти осинки валить советует? С чего бы? В общем, я два дня томилась, как всегда, не зная, на что решиться. А на третий в полночь отрубился интернет, и сразу стало понятно, что навсегда. Как и почему, хрен знает. Спросить не у кого, а Алиса больше не принимает. Вырубился и все. Я с утра пришла в контору, сказала. Всем спасибо, все свободны. Котлету налички из сейфа вытащила, всем сестрам по селькам раздала. Вот опять же, сколько раз Леха мне говорил. Не крохоборничай вырла плати людям кэшем. Че, обналичка денег стоит? Люди денег стоят. И Лёха уже уехал, а я всю зарплату наличкой плачу, без всяких карточек. Вот кто знал, что сегодня это будет актуально. Кто? Может, Лёха? Метнулась по магазинам, все дикси, перекрёстки, всё закрыто. Только возле дома на углу пяти тузбек открыт. Им без кассы торговать не привыкать. Записали в Талмуд, чё почём. Гречка, спички, водка, тушёнка, вискос. Частушки, помню, на дне первокурсника пела. Мы скупили гречку, сахар, водку, спички. Не меняются у нас народные привычки. Покидала все в машину, загрузила кошку в переноски и отчалила с милого севера в сторону южную. А город пустой. Все беспилотники колом встали. А это ж 90% транспорта! Как удобно всем было! Самая распоследняя безмозглая курица на права сдавала с первого захода. Ну, максимум со второго. Три кнопки. Управление не сложнее смартфона. А теперь все. Каюк и смартфоном, и беспилотником. Только самые крутые по улицам на механике носятся. Механика – штука дорогая. Считай, каждая тачка по инт-проекту собирается. Кузов из карбопластика на 3D-шке печатается. Мне ли не знать, я ж сама эти кузова 10 лет отрисовывала. Короче, это только для тех, кто круче крутого яйца. Как я. У меня тачка вообще монстр. Кузов отдела Риана из «Назад в будущее». Такой весь прокопченый, подгорелый, слегка помятый. Вся подкопченность помятой сразу в проект закладывалась. Я уж для себя, любимой, постаралась. Кузов вздыблен на раму внедорожника с семнадцатидюймовыми колесами. Резина широченная. Хошь, по погрызище мотайся, хошь, главную магистраль города дави. В общем, милашка, девчачий вариант. По пустому скоростному диаметру я до последнего пропускного пункта мигом доскакала. Мужик в костюмчике химзащиты, желтом, как уточка для ванны, быстро мне в лоб из градусника стрельнул, рукой махнул, вали, мол. Я даже не успела привычно пошутить о кошке. Как ехать, мне опять же Леха ММСку прислал. Успел. А я на бумажку срисовала. Мне с бумажки удобнее, чем по экрану пальцем водить. Сначала будет поворот на Синюхина направо. На него пилюем, а за ним метров через триста незаметная такая отворотка туда же вправо. Там старая булыжная дорога на бывшую, давно исчезнувшую усадьбу. От нее всего пара кирпичей осталась, все хозяйственные колхозники растащили. От этой пары кирпичей надо опять вправо забирать до просеки, там тракторная дорога должна быть. По просеке влево полкилометра и вновь бери вправо по тропе, что черные следопыты проложили, а там через пару верст и осинки. В хорошую погоду, в смысле если сухо, я на своем монстре везде пройду, до самых этих осинок. И я бы проехала, фигня, что апрель, вся зима была без снега, весна без дождей. До поворота на Синюхино я за семь часов от города долетела. Это, считайте, птицей. А дальше никакой отворотки нет. Устарели Лехины сведения. Здесь трассу расширяли, выравнивали, где-то поднимали, где-то наоборот холмы срезали. Все, нет отворотки. Темнеть уже стало. стрёмно как-то на дороге ночевать. И кошка в переноске с утра не пимши, не срамши, жалко скотину. Я Атлас из бардачка вытащила. Он тоже старый, но не старе географии. Атлас показывает. Еще 20 километров и вправо поворот на Перепоево. То еще названится. Большая деревня, домов 50. За ней еще деревка, называется Попадина. Маленькая, домов десяток от силы. Тупиковая, дальше только поля. Там дорога пунктиром между двух озер обозначена. Туда, куда мне надо. Только кругалем. Ну и ладушки. Едем. Через перепоево рулю, темнота, ни одного фонаря, с двух сторон заборы высоченные, зона прямо. И тихо. Ни людей, ни собак не слыхать. Как вымерло все. Так в тишине и просвистело насквозь. Потом маленькая деревка слева на холмике, поворот в нее шлагбаумом самодельным перекрыт. Но мне не туда, мне чуть дальше и вправо. Вот она, отворотка тракторная. А это что? Колея уперлась в ручей. Нормально? Не проеду. У меня хоть и монстр, но таки не трактор. Я вылезла, походила туда-сюда, фонариком под ноги посветила. Без толку нет дороги, ночевать придется здесь. Ну и хрен с ним. Спинки посередине опустила, получился у меня шикарный сексодром. Спальник вытащила, кофеварку в прикуриватель вторнула. Сейчас кофейку хлопну и спать. Ну, кошку понятное дело накормила, напоила и в кустике выпустила на шлейке, чтоб не сбегала с дуру. Спала я безмятежно. И снится мне Леха. Вроде как нам с ним лет по шесть, и сидит он высоко-высоко на дереве. А я смотрю на него снизу, а он в ветвях и в солнце, его не видно почти, и орёт оттуда с высоты мне. Ну чё, лохудра, не боись, лезь сюда, отсюда стратосферу видно!